Значит, продолжаем разговор. Наверное, Сейчас я прекрасному городу еще ставлю на запись. И не умею. Ты умеешь? А, он. О, я вообще -то тоже не умею? Поддержать наверное. давай значит да продолжаем разговор извиняюсь за 36 секунд молчания значит продолжается 29 у нас соответственно октября 2012 года вот и дальше соответственно да, начинается изучаться вот этот вот пределы императорского пути пределы ваших возможностей значит вы так это не осознаете да мы так это не осознаем как мы это чувствуем внутри себя да значит, начинает бросать из стороны в сторону. Вот все, что от 12 до 24 лет, это пробное. То есть даже в том случае, если в этом периоде вам показалось, что вы нашли свое место в жизни, это значит, что пройдет очень мало времени, и вы поймете, что далеко не факт. Понятно? Нет. То есть, соответственно, если даже в этом периоде вам кажется, что вы нашли того человека, который нужен, Это значит, что пройдет очень немного времени, да, и вы начнете в этом сомневаться. Дальше весь вопрос в вашей инертности, да, потому что можно просто сомневаться, если вы резкие, то можно начать делать разные действия. Вот, да, то есть мы по этому пути мечемся либо в своих сомнениях и в своих устремлениях, да, либо, соответственно, в своих действиях. Вот. К слову сказать, древняя душа склонна быстрее действовать, чем сомневаться. Вот, да, а молодые души быстрее, ну, помните, молодые древние, да, это уровни духовного развития, да, то есть, значит, ну, понятно, что красные в этом плане более стабильные, но, к слову сказать, у них и пределы жизненного пути очень такие размазанные, у них такая шоссейная дорога. У оранжевых, соответственно, путь уже поуже, вот, но при этом они по нему летают во все стороны, то есть, в общем, оранжевые, конечно, до 24 лет уже занятия 15 поменяли. Если они родные оранжевые. Понятно, что желтый обламывается бесконечно в поисках того настоящего, что, как ему кажется, да, сделает его жизнь бесконечно, да, там, бесконечным путем достижения к одной единственной цели, которой он послужит всю эту жизнь. Вот. А зеленые в это время обычно изучают из чего же, из чего же, из чего же сделаны эти люди. То есть имеет склонность менять э, окружение менять образы мыслей, менять образы жизни, да, там, пытаться занять то одну, то другую, ту пятую, ту десятую нишу. Знаете, из вариантов там, пожить в 15 домах на, ну, вот, и понять, что и это не то, и это не то, и это не то, ну вот как-то так. Еще я бы сказала, что для зеленых свойственно так или иначе пытаться пристроиться 12 b4 пойти более по проторенными тропками, социально более приемлемыми, чтобы потом обнаружить, что, к сожалению, ничего из этого не делает его счастливым. Но это я описываю тенденции. Да? Это не знаю, что должно быть именно так, никак по-другому. Значит, вот смотрите. 12.24. Есть такой недостаток. У всех без исключения. Который зиждется на отсутствие жизненного опыта. Понимаете, да? То есть мудрость мудростью, интеллект интеллектом, а жизненный опыт жизненным опытом. И жизненный опыт ничем не заменится, к сожалению. Понимаете, да? То есть сколько бы вы ни прочитали книжек, вот, я думаю, что те, кому сильно старше 24, они это уже точно понимают. Те, соответственно, кому ближе к 24, они еще. Чем ближе к 24, тем больше для них то, что я говорю, будет спорным. Вот, подождем еще немного. Вот, молодость это тот недостаток, который имеет склонность быстро проходить. Вот. Значит, до 24 лет, да, вот, это, вот этот максимализм отсутствия жизненного опыта дает такую хрень. Мы рабы своих представлений, понимаете, нет? Иначе говоря, получается, что если ты пожарник, то ты должен действовать, соответственно, тому, как в обществе принято воспринимать пожарник. Это понятно, нет? И когда ты сталкиваешься, что пожарники мародеры номер один, в курсе, нет? Вот, я, к сожалению, в курсе. У меня был опыт общения с пожарниками. Вот, то есть то, что не сгорело и при этом, да, там, соответственно, можно спиздить, будет спиздить именно пожарниками. Вот, это ужасно. Но ну, по факту это факт, да, то есть, в общем. И, соответственно, да, вот мы что видим? Мы видим идеалистические представления, помноженные на столкновить с реальностью. Жизни не знает, соответственно, да, и дальше после этого либо, э, значит, распляется, ну, то есть нормально мародерствует, либо, соответственно, мародерствует, но страдает, либо разочаровывается в понятии пожарники. Это понятно? Нет. Что? Тебе слово мародерство понравилось, ты повторяешь таким вкусом. Ну вот, хорошо. Значит, я просто не поняла, в чем месседж. Так что ты хочешь спросить? А в мародерстве не разочаровано. «мародерстве», ты знаешь, я еще раз говорю, мародерство ты страдает. Ну вот, да, а что, разочаровываться в нем? На халяву получаешь какие-то вещи себе. Либо делаешь при этом, да, там это страдательно, либо делаешь это с наслаждением. Ну, какие у тебя варианты? <свят> ну, вот. Либо этого не делаешь, да, и а, да, ну, ну, ну а как? Либо, соответственно, да, этого не делаешь, получаешь пиздюлей от всех, да и, да, и разочаровываешься в профессии, из нее уходишь. Ну, а вот, я, я все варианты перечислила, что ничего не так-то я не понимаю. На да, этом, соответственно, там решила у нас там Ксюша стать врачом. У нее есть свои представления. Да, приходят, выясняют при столкновении to to face непосредственно профессией, что выясняет, да, что и здесь тоже, в общем, все не так просто. И дальше после этого либо распляется и становится сама такой же хладносердечной и циничной, как все врачи, либо, соответственно, в ужасе вынужденно играет в эту игру циника, закрывая свое сердце, но при этом все равно страдая, да, и начинает там пить или там, соответственно, по-другому сливать свой невроз, либо в свою очередь разочаровывается в профессии и валит из нее. Ну, а вот ну, я все три варианта перечисляю возможные. Есть четвертый, думаете, госпожи психологи, есть четвертый. Не, я, может быть, упускаю что-то, я без дураков. Ну вот, спрашиваю. То есть мне кажется, что я все три пути описал, какие могут быть. Да? Ну, вот. есть, ну, то есть первый вариант это больше про не задумываться. М? Ну, второй крайне Ты знаешь, ну, я регулярно <coughs> а, а, значит, наблюдаю. Второй вариант а, это когда, грубо говоря, ты продолжаешь это делать, хотя это тебе не по нутру. Да, и при этом пытаешься из говна сделать конфетку внутри себя, да, и, и идешь там разными способами, там, пытаясь быть оазисом, тем, который так не будет делать, да, и нагребаешь. Вот, да, потом что еще можешь делать? Пытаться там поменять к чему-то отношения, пытаться что-то доказать. Ну, там, там дальше уже под, под виды да, того, как ты в этом а, себя ведешь. Значит говоря, то, какую профессию ты выбираешь, либо отклоняет тебя от твоего пути императора, либо, соответственно, да, наоборот, ты идешь внутри этого пути. То есть да, и это вступает в резонанс. При этом, вот чуть-чуть попозже, ты в лучшем случае, если проявляешь внутреннюю гибкость, начинаешь понимать, что дело не в профессии, а в том, какой ты. Вы понимаете, нет? То есть через какое-то время да, ты уже можешь в профессию привнести тот контекст, который, соответственно, да, тебе свойственен. Оставаться собой в любом деле. Но это не 12.24. Понятно? Нет. В 12.24 ты либо идешь по контексту, Да, того, что общепринято под этой профессией. Либо, соответственно, да, получается, что идешь против, ну, против этого, да, и тогда выпадаешь из профессии. Поэтому еще раз, да, к чему я все это веду? К тому, что вот определение, выбор профессии, это первая попытка исследовать границы пути. Профессия врача. Пространство говорит, ой, Господи, можно не в России, пожалуйста. Или это можно не в, не, не в западной, а в восточной манере? Ты хочешь помогать людям. Ну так вот, врачи этого не делают. Врачи это санитары социума, которые изымают из них самых слабых и залечивают их до смерти. Не ходи туда, не надо. Вот, потому что восточный подход к медицине это сохранение здоровья, а западный это лечение болезней. Понимаете, да? Восточный это сохранение осознанности и здоровья воспринимается в многих контекстах. Западный лечит симптом, ну понимаете, да, и прочее, прочее, да, и в общем, конечно, это все врачи это современные боги. Надо пройти посвящение, как только родился, правильно? Дальше после этого по всем вопросам туда ходить надо регулярно, вот. У меня, ну, никто, никто из детей не имеет медицинских карточек, ну вот и прочее, прочее. Я думаю, что если вдруг что случится, мы окажемся в обычной бесплатной поликлинике, хотя я себе сложно представляю, как бы мы это смогли сделать, да, они скажут, откуда вы взялись. То есть как может быть такое, да, что у вас 3-4,5 года и 6 лет, и мы о вас не знаем? То есть это как вообще? Вот. Ну, потому что, в общем, вот, оно так. Лучше уже, простите, да, если пользоваться, вы знаете, вот есть сейчас такое понятие, как, дома, как семейный врач, вы знаете, нет? Вот, да, это тот, который отвечает за то, чтобы семья была здорова, потому что иначе ему лениво. Ну, вот, ну и опять же, если хороший. Смотрите, среди всех профессий бывают хорошие люди, безусловно. И бывают настоящие профессионалы. Но простите, да, как много вообще профессионализма в нашем мире? Поэтому, соответственно, да, в том случае, если там, например, хорошая девочка света, с тонкой, нежной душой, готовая менять этот мир и работает на людей, хочет стать медиком, быстрее всего императорский путь ее от этого отговорит. Это понятно, нет? Если, конечно, для нее кармически не уготовлен путь мученицы и святой. Да вот. Как с нами обращаются, когда нам дают понять, что это да, это то, или нет, это не туда. С помощью нутайбренка. Значит, кратко: если вы идете в нужную сторону, тысячи рук, как будто вас подхватывают и помогают туда идти. Обстоятельства жизни работают на вас. Это значит, ты идешь туда. Если ты не идешь не туда, вольно или невольно, ты получаешь пинки за трещины даже от самых близких и тебе людей. У них так случайно получается. Понятно? Нет. Обстоятельства работают либо за тебя, либо против тебя. И вот поэтому как раз, да, можно ориентироваться. Если ты идешь в луне своей судьбы, это значит, что, в принципе, судьба тебе в помощь. Если ты идешь против воли своей судьбы, то судьба все делает для того, чтобы ты прекратил немедленно. Понятно? В том случае, если ты продолжаешь настаивать, не хочу прекращать немедленно, ситуация усиливается. Да? В том случае, если ты опять не понимаешь, что можешь дойти, упнуться уже, да, вот в эту преграду, и дальше просто, да, тебя не пустят в результате каких-то фатальных действий. Понятно, нет? Судьба долго подбирает ключи, как бы это, соответственно, с тобой сотворить. У меня была прекрасная история, значит, с мальчиком, который, будучи скрипачом, как только решил сделать это своей профессии, тут же сломал мизинец. Да, с футболистом, который, соответственно, да, вот, уже когда решил, что это станет основой его работы, он что должен сломать, скажите мне? Ногу, коленную чашечку, точнее. Да? То есть, короче говоря, оно всегда ровно такое, чтобы минимальными потерями, но не пустить тебя ровно туда, куда тебе не надо. Нет, да, то есть вас старательно развернут. Вот, более понятливых разворачивают без травм. Точнее, иначе так. А, сперва вас мягко предупреждают. Потом вас предупреждают менее мягко. Потом после этого предупреждение идет практически открытым текстом. И только потом уже возникает фатальное истечение обстоятельств. Понятно, да? То есть это идет вот по усилению. И если ты, грубо говоря, до физического воздействия не сообразила, хотя видит Бог, да, он предупреждал раз, два и три, то прости, пожалуйста, повышай сообразительность, а не сетуй на Бога. Это понятно? Нет. Вообще полезно снимать обратную связь от судьбы. Значит, ну... Идет запись, отлично. Вот, а, значит, императорский путь принимает решение, ну, например, Вася стать, ну не знаю, кем он стать захотел, военным. Вот, соответственно, да. До тех пор, пока он, а, вот пока он хочет стать военным, в это время он, например, начинает там чаще заниматься физкультурой, правильно? ну, точнее, занятия физкультурой становится очень важной частью его жизни. Вот, он же 12-24, поэтому ему кажется, что военные все должны быть какие сильные, подтянутые, правильно? Это потом он понимает, что он, к сожалению, не обязательно. Вот, да, и можно быть и пузатеньким, и лысеньким, да, и, в общем, вполне себе сидеть в штабе, да, и никогда не бегать с пулеметом. С пулеметом бегают? бегут хорошо вот значит в результате да пока он там тренирует там волю пока он учится правильно застилать постель помните да вот пока соответственно да он изучает какие-то другие не менее важные вещи судьба знаешь так вот сложив руки говорит ну что охота пущи неволи все это нам вообще-то пригодится но как только он переходит черту, да и начинает уже скажем, отказываться от чего-то другого важного ради вот этого, то есть ради того, чтобы быть военным, при том, что пространство и не собирался, ему говорить Мур, на военность. Вот. Иначе говоря, пока ты делаешь для того, чтобы быть военным, то, что вообще в контексте твоей судьбы, тебе такое круто, давай, давай, друг. Не, если спросить по картам, знаешь, они ничего тебе скажут они скажут, ну да, на этот период жизни тебе благоприятно хотеть быть военным. Будешь ли ты? Ну, пока неизвестно. Давай переспросим чуть-чуть попозже. Но в любом случае, сейчас это лучшее, что ты можешь хотеть. Ну, иначе говоря, да, никакая другая профессия тебе не вызывает такого бульного энтузиазма. И твое высшее я очень любит твой энтузиазм. И говорит, слушай, Да, под эту егиду, глядишь, я тебе что-нибудь еще подпихну. Ну, например, да, как настоящий военный обращается с женщинами, галантно показывает собой Вася. Он говорит, о, отлично, давай еще заодно, императрица говорит, быстро подсветилась. Давай еще за это время попробуем и теткам себя подавать, как того, который да, там, готов помочь в любую трудную минуту. Херня с тем, что он потом не будет военным. Главное, значит, под этой эгидой он все что угодно сожрет. Вот. Понятно? И, в общем, ну, как только, соответственно, да, ты оказываешься в ситуации, когда уже ради того, чтобы быть военным, ты отказываешься от других возможностей, которые, соответственно, да, в общем, вполне важны для твоей судьбы, пространство говорит, нет, стоп, стоп, стоп, да, вот, вот, это уже, знаете ли, не туда. Вот, в связи с этим, давай-ка мы с тобой уже эту лавочку начнем закрывать. И сперва нежно ему показывает, что... Военные на границе курят травку и пиздят вооружение. Пидорасы, да, говорит у нас, значит, прекрасный Максим. И как-то это должно пошатнуть немножко, да, там, веру Васю в то, что он правда хочет стать военным. Вот, да, потом после этого еще пара историй о несправедливости, понимаете, да, там. А еще при этом, да, откровение какого-нибудь выпивохи, значит, капитана, который рассказывает, как на самом деле все происходит, да, и что на самом деле никакой романтики. Вася, соответственно, смахивает слезу и, будучи этиком, понимает, что людям страшно не повезло, но это еще ничего не значит. Пространство быстро ориентируется, говорит, так, мы поняли, такой вариант не прокатит. Идем дальше. Понятно, да? И вот дальше, соответственно, да, пытаются идти через усиление. Дальше после этого появляется человек, которого он уважает как-то авторитет, и ему говорит, Вася, ты не сможешь быть хорошим военным. Говорит, почему? Потому что у тебя плохо с сердцем. Вот, да, и в том случае, если Вася слушается авторитета, заливаясь слезами, то пространство говорит, ну слава Богу. В том случае, если и это ему не помогает, то, соответственно, да, дальше уже весь вопрос в том, чтобы... Там Васю отстранили от, там нашли у него какую нибудь я не знаю горошину где-нибудь там в теле, которая никак не сделает его военным. Ну вот. При этом военные не берут только в штабские. Есть такое слово. Штабные, штабные. Вот, да, точно. В это я зря сказала. Вот и в результате, да, Володя, значит, Вася у нас обламывается и в общем благополучно идет дальше искать себя где-то в другом месте. Понятно, нет? То есть, соответственно, вот, вот, а, например, женщинами подчастую это происходит по-другому. В том случае, если прекрасная Геля, например, влюбляется у нас там, я не знаю, в Васю, до тех пор, пока она мечтает стать женой военного, и для этого учится куче полезных вещей, например, готовить 50 блюд из картошки, при этом вставать по стойке смирно каждый раз, когда муж ходит домой, в принципе, императрица вполне довольна происходящим процессом. Ну, в свою очередь, да, когда гелий из-за этого не идет учиться на журналиста, потому что, да, пока его будут мотать в это время, да, никакой институт не прокатит и пытается пойти тогда в институт, например, заочный, да, просто потому что очень хочет учиться, но при этом образования никакого не дадут. Тут пространство, соответственно, показывает уже Васю как м -м, мало подходящего. Опять же, если бы это дурище после 24 лет поняла бы, да, что вопрос не в том, что Вася или не Вася, а вопрос в том, как ты собираешься этого Васю использовать по назначению, по отношению к своей судьбе или нет, то в этом случае, в принципе, судьба бы вполне подвинулась, вы понимаете, нет? То есть проблема каждый раз не в профессии, не в мужике, понимаете, да, не в твоей беременности ранней, понимаете, да, А проблема в том, что ты планируешь в связи с этим делать. Понятно, нет? Угу. То есть, если судьба против, это значит, что то, в каком контексте ты собираешься это делать, тебе запрещено. Поменяй контекст, будет по-другому. Но пока ты молод, ты говоришь, как поменять контекст? Понимаете, нет? Я, например, до 24 лет категорически, ни при каких обстоятельствах не соглашалась заниматься тем, чем я занимаюсь. Ни картами Таро, ни магией, ни при каких условиях. Убейте меня лучше. Вот, да, и таким образом, в общем, конечно, бедный путь императора уже и охал, и вздыхал, и что угодно делал. Не, все равно этим занималась регулярно, но при этом каждый раз из-под палки. Вот, потому что я точно знала, что человек дар мой черный, Вот, да, что, соответственно, я буду нести зло людям, рыдала и понимала, что ни в какую не, согла... не согласна нести зло людям, но, понимаете, вот дурная башка до 24 лет, у меня не могло быть другого контекста в голове, понимаете, да, потому что я, соответственно, знала только, ну, целительство мне было неинтересно, а Максиловик это кто? Максиловик. Тот, который, соответственно, да, там проклинает, да, там наводит там магии разнообразные, да, там и насилует чужие судьбы. Вот, так я не соглашался, говорил: нахуй с пряжей, не будет никакой магии". На ну, вот, а с картами Таро я вопил: "Я не хочу видеть чужие смерти". На ну, вот, да, я не хочу видеть чужие проблемы, и знаю, что ничего нельзя изменить. Пространство удивленно пожимал плечами, говоря: "Слушай, мы тебя вообще как ты не заставляем". Но я говорил: не, "Не обманывайте меня, я знаю, что так и будет". Вот, да, ну и что, в общем. Бедный императорский путь, пока он меня за усы не взял, и меня не вынудили заниматься именно этим самый вот. самое интересное, когда начала именно этим заниматься, через два месяца пришла я абсолютно счастливая. И возник вопрос, знаете такой глобальный: зачем? То есть зачем столько лет, понимаете, да там вот этих героических сопротивлений? Молодец, мама сказала: слава тебе Господи, расслабилась сразу. На вот, то есть до этого она все видела, меня уже пугали, говорят, ты будешь пирожком ни с чем, так в жизни и не реализуешься. Вот, с ничем пирожком. Вот, понимаете, то есть контекст иногда может нас отпугивать. Понятно, да, потому что у нас что-то с ним связано. Понятно, нет? То есть, соответственно, как некоторые, например, там я не буду мамой. Почему? Ну, потому что я знаю, как это... Когда ты уже не можешь там ни вот этого себе позволить, ни вот этого себе позволить, поэтому я не буду мамой. Прости, пожалуйста, да, это тебя контекст данной ситуации, ну, пугает, да, и другой контекст тебе пока в голову не приходит. Или там у меня там девица, четко, внятно по судьбе надо прийти и преклонить свои колени перед Богом. Нет, я не выбираю ни одну религию. Религия опиум для народа. Говорю, дурище, пройди посвящение, буддистское ли, христианское ли, да, какое вообще там угодно, какое тебе больше нравится. Тебе надо прийти к Богу да, через любую религию. Приди, там разберемся. Нет, исет, я все перечитал, мне ничего не подходит. Я анархистка. Понимаете, нет, то есть в данной ситуации получается, да, что контекст вредит тому, чтобы реализоваться. Или как я одной девочке говорю о том, что я говорю, смотри, ты таролог от Бога. Она начинает реветь. Говорит, я хотела быть директором крупной компании. Работает в большой корпорации. Говорит, таролог от Бога. Я с этим ничего не заработаю. Ну, как знать? Моряка какой таролог. Вот. сказать до сих пор ничего не заработала, 12 лет уже в большой корпорации. Вот, ну, потому что не по судьбе быть в большой корпорации, а что поделать? Такая жизнь. Понятно, да? То есть, соответственно, свои какие-то темы вот с этим контекстом, вот, то есть для нее, что торолог, что мы она разницы особо не видит. Сфера услуг. Приходит к тебе клиент, их обслуживаешь, так, чтобы им понравилось. Вот, значит, как обнаруживаем, что сбились с форватора. Да, в прошлый раз мы, по-моему, это слово с вами изобрели. Ну вот, да, это то, что начинаются протесты судьбы. Обратили внимание, сперва тонкие, когда да, ты начинаешь наблюдать, как то закончилось у других, сперва предложение научиться на чужих ошибках. Да, потом после этого, да, уже... Предложение научиться на конкретной одной ошибке там, например, кого-то, кто тебе близок, да, или тебе сообщают, что это будет ошибкой да, от авторитета. Ну вот, да, а потом после этого уже, пожалуйста, уже путь, соответственно, достаточно жестких преград. И наоборот, в управление обычно подхватывают, помогают, обстоятельства, все начинает складываться, воодушевление, вдохновение. Знаете, как отличить? Мы же тоже отклоняемся идейно в том случае, если начинаем служить темному эгрегору. Вот как отличить тебя? Темный эгрегор зовет и временно дает тебе некую энергию. Или же светлый? Светлый это тот, который твой, который помогает тебе быть в резонансе с судьбой. Темный это тот, который тебя использует не специально. Получается так, да, что, вот, например, гель посидела своей там прекрасной подругой, та и рассказывала, ой, рынок цветочный, значит, вот я, значит, работаю в цветочном магазине, это такие легкие деньги, это так прекрасно. И у Гели, соответственно, да, от ее вот этого света на лице появляется отсвет. Метафора понятна? И Гели вдруг кажется, что ей правда надо заняться цветочным бизнесом. Понимаете, да, то есть иначе говоря, внутренняя структура слабенькая, да, одновременно с этим находится в поиске себя, кто-то что-то со светом рассказал, да, горя про что-то свое. Гель это словило. И так как своего света сейчас нет, структуры, собственно, нет, мне кажется, что вот этот отражатель, да, вот, ну, в ней настроенный, это типа тоже как свет. Ну, знаете, да, разница между фарми и отражателями. И эгрегор, который, соответственно, да, в общем-то, ее подругу сподабливает на этот цветочный бизнес, он рад такая прекрасная геля, да, готовая, со всей своей энергией, понимаете, да, там направится в достижение той цели, которая Грегору выгодна. Он не хочет ей худо. Он как нормальный, да, там нормальное существо, понятно, что хочет, чтобы на него работали. Все. Более того, даже ей энергию готов взамен в ответ на это выдавать. Только другой разговор о том, что она эту энергию не может использовать, для, то есть она не на ту заточена. Иначе говоря, энергия чужеродного эгрегора нами отторгается. С чем сравнить? Получали когда-нибудь в подарок, когда человек тебе дарит то, о чем он явно всегда давно и мечтал, ему это жутко нравится, у тебя это появляется, и ты понимаешь, что по-хорошему ты очень уважаешь этого человека, но ты бы с большим удовольствием это кому-то передарил. Не потому что тебе лень подарок искать, а потому что жалко с такой любовью купленную вещь, которая никогда не найдет применение в твоей жизни. Это понятно или нет? Ау! Вот аналогия. Да? Чужая энергия, чужого эгрегора неупотребима. Она не вредная, да, она никакая, она ни о чем. Ну, хочется вспомнить анекдот про Штирлиц, который напоил кошку бензином, она сделала три шага и упала. Бензин кончился, подумал Штирлиц. Вот, иначе говоря, да, как кошки не живут на бензине, так мы не живем на энергии чужого и Грегора. При этом Гелли начинает трудиться и ждет вдохновения. Ну, как-то было обычно, когда в свою сторону. Грегор говорит, ну, слушай, ну, мы только начали. Иначе говоря, темный эгрегор обещает вдохновение потом. Ты сперва попаши, и потом тебе понравится. И потом у тебя будет там счастье, одно, другое, пятое, десятое. Это понятно, нет? Сейчас приведу другой пример, станет совсем понятно, не плывите так откровенно. Свой эгрегор родной вдохновляет, как только ты начал. Понятно, да? Да, действительно, еще сильных социальных бонусов м -м. не получаешь, но чем ближе к своему именно эгрегору идея, тем тебе больше похрену до результата. Понятно, нет? То есть откровенно, если, если бы у тебя были деньги, ты бы даже доплачивал за такую возможность там поработать. Понятно, нет? Настолько это вот то, что хочется делать. Это свойство того, что ты движешься в направлении своего эгрегора. Значит, охота пущей неволи, напоминаю я. Ну, okay. давайте вспомним детство. Значит, мама говорит маленькой Свете, убери свою комнату, и тогда будет то-то и то-то. Правильно? Мама в данной ситуации темный Грегор. Понятно, да? Потому что она обещает удовольствие по окончании. К слову сказать, Это, правда, удовольствие по окончанию, то, что получит она. От мамы может быть, от темного эгрегора никогда. Понятно, да? То есть от мамы в данной ситуации удовольствие по окончании, это она принесет тебе новый спортивный костюмчик, при том, что ты категорически не носишь спортивные костюмы. И будет говорить померий. Посмотри, видишь, как хороша. Ты будешь думать, о, Господи, зачем я убирала комнату? Ну вот, да еще и померий. Вот. А светлый Грегор, это звонок подруги, который говорит, слушай, мы с Сережей сейчас к тебе придем чайку попить. Скажи, пожалуйста, с какой скоростью и с каким вдохновением ты будешь убирать данную комнату? Это понятно, нет? Иначе говоря, смотрите, запомните раз и навсегда. Это один из тестов, да, которые, соответственно, можно использовать в жизни даже без гадания на картах. И вообще вам очень много буду тестов всегда давать вот там, где можно. Понимаете, да, там ряд вещей, там, например, как отличить, да, там ребенок так уходит или так уходит. без карт никак. Ну, вот здесь тесты невозможны. Да, здесь вот приходится, ну вот все равно, ну, это уже территория исторического таро, а здесь это вполне тестируется. Вдохновлен с самого начала? Прекрасно! Да, вот, соответственно, да, это значит тебе туда. Насколько это прям составит стопроцентно твою жизнь, хер знает, может как с Васей военным. Зарядку научился делать, и слава богу. Понимаете, но сейчас очень хорошо, очень благоприятно и перспективно этого хотеть. Понятно, да? Что будет потом, будет потом. То есть можно ли что-то получить как гарантию на всю свою жизнь? Даже, знаете, вот особенно мне нравится до 24 лет поиски своей главной профессии. Ага, тысячи раз сменится, или сменится ее контекст, до неузнаваемости, к слову сказать. Хорошо, значит, есть еще один момент при этом, да, что императорский путь э, на какой-то момент времени может тупо изогнуться. Это что значит? Нашел фарватер. И начинаешь радостно эксплуатировать, да, это называется, нашел свое место в жизни. Ну, у кого, на что приоритеты? Вышла замуж за правильного мужика и принялась от него радостно брюхатить. Понимаете, да, там, на, нашел свою работу, свою профессию, понимаете, да, там, соответственно, нашел именно свою, там, свой круг интересов, понимаете, да, то есть вот и в этом начал саморазвиваться. Ну, там, я не знаю, записался в ежике, теперь в 6 утра ходишь, соответственно, стоять в позе лотоса. Ну, вот. ну, в общем, в любом случае, оттопыриваешься по полной. И все у тебя прекрасно, и вообще судьба тебе помогает. И ты расслабляешься, и начинаешь автоматически это повторять. Правильно? Не, ну в этом есть некое развитие, да? но оно такое, в общем. Мы же все ленивые, суки, разного рода полудети, да? Значит, и через какое-то время вдруг начинает обнаруживаться, знаешь, такой уход, а, вот этого ощущения, что тебя это наполняет. Понимаете? Нет? Ты думаешь, блин, я не понял, может я не к тем ежикам хожу, может надо к другим пойти, может надо уже не по золото со шнурком нос чистить, или там в Тибет, куда мне теперь, что мне делать. Звучит это как экзостанциональный кризис. Ну, иначе говоря, экзостанциональный, да, это не шутка, не ругательство. Это кризис потери цели. Понимаете, да, ну вот не цели ментальный. Понимаете, да, когда цели может лениво даже любой коучер из тебя штук 10 выбить. Да, они всегда есть. Там, купи квартиру. О, говорит коучер, чем не цель? Ты понимаешь, что в общем как-то не включает. От ума, да, социальных целей всегда много. Понимаете, ну как-то оно вот не про наполнение. Нет, да, то есть теряешь, соответственно, вкус халвы. К сказать, в общем, мог не иметь. У нас, знаете, есть прекрасные люди, которые вообще не знают, что халва имеет вкус. Понятно, да? Жили себе без наполнения, жили. Знаете, это вот как, если сравнивать императорский путь с рекой, то, соответственно, уныло брел по мелководью. Понимаете, таща за собой эту лодку на веревке и думаю, блядь, что ж такое, Та, ж мне так тяжко-то. Ну а кто тебе виноват, что ты не туда и не обратно. <свят> да, то есть ты из пути не уходишь, так, чтобы тебя за это пиздили. И в то же время, да, ты как-то, в общем, не изволишь продвигаться. Клоу, сказать, ты правда при этом много жалуешься. Ну, что жизнь тяжела. Вот, ну, как-то, знаете ли, уже так будет привычно. М? Вот, тогда и не было наполнения. Да? сказать, тогда из за кризис кризис тоже может быть. Под названием кажется пру-пру. Надеюсь, надеюсь, а ничего не меняется. Я-то думал, да, что еще пару километров и вода пойдет. Вот, она никак не идет. Понятно, да? То есть, в общем, можно просто вдруг неожиданно очнуться и сказать, где я? На мелководье. Правда, правда, я видел таких людей, да, вот который вдруг совершенно неожиданно, знаете, вот как вы шея я тюкнула по макушке, не знаю, фильм посмотрел, понимаете, поговорил с кем-то. Один, у меня помню, пришел после того, как допился до белых зайчиков. После этого с ним случился сенсационный кризис, пришел искать себя и тащить себе лучи миссии на всякий случай. Ну вот, правда, правда. То есть вот соответственно, да, тут может быть все что угодно. Папа у меня, помню, у него ноги отнялись. Вот, а потом на всякий случай еще пришли ангелы и спросили, значит, мы ну, вообще за тобой? Но если хочешь, можешь назвать кого-то, кого мы вместо тебя убьем. Вот. Я понимаю, что он много пил. Вот, Понимаю, что это могли быть не ангелы. Вот. Но в любом случае, по его рассказам, он проявил благородство, сказал, что у него нет людей, которых бы он вместо себя назвал. Правда, говорит, о тебе подумал, доченька. Вот. Но это было сказано с такой нежностью, что, видимо, речь шла о награде. Вот. И, в общем, они пожали плечами и ушли, ноги отошли, зато он закодировался, пить перестал. Вот, И при этом через очень короткое время прям реально жизнь начала меняться. Вот, но он когда меня зачинал, не пил, не ищите на мне следов алкоголизма в родителях. Ну, вот, это он потом. Вот. А при мне, как мама говорила, он после первой рюбки завещание писал. <связь> <связь> вот, значит, <связь> прекрасная совершенно с ним история была в этом плане. То есть, иначе говоря, да, ну как это выглядит, когда Высшее я уже последнее бабло отдает из жартопаза, что это такое, это некая энергия, которая накапливается. Там, соответственно, за воплощение и воплощение, для того, чтобы купить тебе некий опыт, который точно тебя встряхнет. Понимаете, нет? Вот, то есть это когда древняя душа заигралась в то, что она молодая. А, помните, была в Садко, помните, такая спи, спи. <свят> вот, значит, в жизни кто-то у этого человека такой появился, который ему эту песенку мурчал с 12 лет, начиная. Вот, а так как в это время он уже свободен в своей судьбе, понимаете, то он благополучно, ну ладно, хорошо, с 12 до 14 повоевала, потом спи, и так, вроде ничего, до экзистенциального кризиса, короче. Вот, перерыв.